В этот миг явилась стража, по указке не бросила словить креславу. Однако вольная она словно вода меж копий просочилась, увернулась от хватки круг, и невредимой утекла из терема. объятые досады княгиня накинулась на старого наемника. — Почему ты асмуда послал с черной вестью? Ведь он кормилец Святославу. Жребий пал на него. Медлительно прогудел Свенальд. — Мне видится в этом злой умысел. Ты черной вестью задумал очернить наследника. Воевода прикрылся бровями. тяжелело длинное лицо. — Вот уж сто лет служу русскому престолу. Никто во мне не сомневался, а ты, жена, посмела. — Посмела! — прервала его княгиня. Если б ты выжил из ума и отряхлел, поверила бы, что асмуда прислал без задней мысли, но ты хитер и дальновиден. — В моей дружине есть закон незыблемый, — повысил голос воевода. — С черной вестью идет тот, на кого пал жребий. На меня падет, я понесу, и языка лишусь, и в сруб до смерти сяду. — Пусть! — Будет так. После раздумий согласилась княгиня. Докажи мне верность свою. Немедля. Выступай на леших, на город их искоростень, покарай их смертью лютую. Пожги, бояр, продай хазарам, злато возьми себе. Непотребно продавать, бояр. Да же не рабы. Я так велю. А князи их, как его имя, мал, мало, забей в колоду и приведи к моему двору, заладу моего. Скипела месть, ярая заполонила горло, суды ряди, сама воспротивила да. Я воин, мне пристало мечом служить престолу. Продай! забей даияешь русь матушка поднимутся и завтра нас забьют и продадут не играй с огнем княгиня взмолилась владык рот твои помыслы я ныне испытываю ты дал мне сына но мужа отнял, не только меня, всю Русь овдовил. Что мне делать теперь, одинокой? Кто защитит вдову с несмышленным дитем? Кто за кровь отомстит? Кто за Русь постоит? — Не убивайся, княгиня, — моего доброви приподнял, на глаз не показал. — Эту беду Русь одолеет. Есть кому за нее постоять, и за тебя с княжичем. Так пойди, Свенльд. ступай. Я старой крови много пролил. Нет, ты хитришь. Кровь супостата ли тебе отрадно. Вижу, от чего ты упрямишься. С древлян ты дань берешь, чтобы содержать дружину, и потому не желаешь зорить своих данников. Но если ты отомстишь древлянам, отдам тебе северян. С них станешь брать». — Брать северян мне бы за честь! — вздохнул Сенальд. — Да вот привык я к караедам. Мне жаль их неразумных. — Ты пожалел древлян? — изумилась княгиня. — Чудно мне слышать! Не ты ли их учил мечом, когда противились и дани не давали? Не ты ли древлянскими головами украсил все перепутья и дороги по ушрике? Не ты ли их накол сажал и зарывал живьем? Я, я, княгиня, согласился воевода, теперь уразумел. Напрасно все, мечом, огнем не проучить, давно ли плавали в крови? А вот поднялась рука на великого князя, уж лучше бы простеть древлян. Княгиня приблизилась к Свенальду и попыталась заглянуть в глаза. Не получилось. — Ты что замыслил, воевода? Будто сам не свой, будто над собою не властен. Признайся, что ты хочешь. Старый наемник отвернулся. По вере христианской добродетель обиду сохранить. Простишь, древлян, тебе же воздастся. Ты что же христианскому богу поклоняешься? Нет, я бога своего ищу, — признался вдруг Свенальд. Много веры испытал, но своей отчей так и нет, поскольку не ведаю, где родился». Но среди вер есть две — русская, да христианство, где прощать велят, чтоб сотворить благо. Жене не подобает мстить, мужское это дело. — Что ж, воевода, позор тебе, лукавый, сама стану мстить. Свенальд и это стерпел, лишь погровел слегка и шатнулся, словно получил удар копья. Послушай, старика, все русские князья внимали советом старого Свянольда, и ты внемли. дурного не скажу. — Ну что же, говори, — вдруг согласилась княгиня, — мудрую речь скажешь, послушаю. О христианских законах я слышала, не толкуй. В Руси свои законы. Перун заповедал мстить злодейству, чтобы пресечь его, желаю по своим законам жить. Перун-то заповедал мстить, а старый род прощать. Не учи меня, я мстить желаю. Норов твой известен, — проговорил старый наемник. Да в том беда, что ты теперь вдова, а княжич мал. Затаила б свой страстный дух» и не бросалась в бурную реку, тебе с подручней брода поискать, ты же стара. И облик юный, суть чародейства, не пристала старости поступать, как юности безмодрой. Княгиня внутренне вздрогнула, но не показала виду, который раз ей напоминали о старости. Почудилась прежний образ стареющей жены, к ней вернулся и волосы высидел. Уста собрал в комок. метнулся она к зерцалу и воспрял дух. В чем суть совета твоего? Уйми гордыню, сокрой ее, как свой прежний облик, и принимай послов. Послов? Древляне пришли. Прими их в гриднице достойно. Неужели с повинной головой явились? А нет, княгиня. Прячу лукавство, под бровями проговорил старый наемник. Князь мал сватов прислал. Кого же вздумал сватать в такой скорбный час? Свенальд на меч оперся, закряхтел, заскрипели кости. Тебя, вдова, Прослышала твоей красе и разум свой утратил. У терема стоял, чтоб позреть, когда на гульбище выйдешь. Сгорячился, как несмышленый юноша» и выступил на князя твоего мужа. Великий князь жертвой безумства пал. Гнев окаменил уста княгини, пленил волю. Наемник старый в сговоре, все он и учинил расправу. На силу превозмогла себя, удержалась от искушения взять в руки меч и пронзить изменника. Между тем Свенальд продолжал. «Не строптись!» Пойди за мало, не гони, сватов, твой муж великий князь был слабым, а Русью править достойно храброму мужу. Княгиня едва оторвала взор от меча. Старый наемник уже не скрывал лукавства, он все затеял, он сговорился с малом, и тот погубил ладу, однако княгиня вняла совету старика. Спрятала свой норов, скрыла мятежный и мстительный дух, а явила иной, слабый, изнемогающий, будто бы смирила с своей судьбой. Князь мал в безумстве, а ты-то в уме Свенальд, не утратил ли рассудка, если вздумал сватать за убийцу мужа, что скажут мне князья, как рассудит бояре? Эти ее слова оживили старого наемника. Теперь ты, великая княгиня, тебе равных по достоинству нет на Руси, твой престол, и потому как захочешь, так и поступишь. А князей мы пристрастим. бояр строптивых ушлем со двора, я трем князьям служил, станешь слушать меня и тебе послужу, престол тебе принадлежит, пока князь несмышленый мал, помысли же. След ли тебе воссесть и Русью править? Ведь ты жена, а на земле нет ни стран, ни народов, где царствовали бы жены, не помышляй об этом. Муж на престоле должен быть, покуда твой сын растет. Не будет мужа, вся русская земля прахом пойдет. Многих князей я испытал в ратном деле, и скажу тебе, княгиня, один мал тебя достойн. Следовало бы немедле казнить Сеннельда и голову надеть на кол. Дружину его изгнать прочь из русских пределов, но мудро ли это? Старый наемник достиг преклонных лет лишь потому, что всегда был расчетлив и осторожен, как волк на добыче, хитер, как лиса казни его сейчас восстанет люд свенальдич и позорит киев если отважился идти сватать княгиню значит заранее постерекся дал люту наказ как поступить уволить со службы и изгнать дружину наемную уйдет его дружина в дикополье или к хазарам наймутся Хкагану получат золото и кошт да пойдут зорить Русь. Все ходы в русских землях им известны, все броды не рассмерены, крепость городских стен известна. Что сам Свенальд, что рать его не подмога Руси, а тяжкий груз, от которого мудрено освободиться. Смирила гнев княгиня, затаила норов. Хоть и матерая я теперь, да все одно вдова. Твоя правда, Свенальд, сидеть ли жене на престоле, Управиться ли с государством, мужское дело править. Позвать сватов предложил воевода. Постой, Свенальд. Не станем спешить, — рассудила княгиня. По русскому закону следует прежде тризну справить, Мужа проводить в последний путь. Где его тело? На уж реке, пока в земле лежит, сказал наемник. Уж твой теперь подождет. Свата не любит ждать. А подождать придется, вздохнула она. Не могу переступить обыча. Поведаю тебе тайну, Свенлит. Если нарушу закон, великий волх, изрочит меня в тот же час. И не красавицу княгиню узрит мал, а старуху. Ты прав, мой юный облик, суть чародейства. Пусть сваты возвращаются и ждут, когда свершут ризну. Нельзя им возвращаться пустыми. Не принесут благой вести, не сносить голов. Что же мне делать? Будто бы затужила княгиня. Посоветуй, воевода. Добро, помыслив, проронил он. Прими послов пока, но при дворе держи возле себя. Я ж тем временем поеду на уж реку с малой дружиной и построю корабль. Ты же потом приедешь с послами, проводишь Игоря в последний путь, да сразу и свадьбу сотворим в древлянской земле. В Киев вернешься женою мужни. Стризно да на свадьбу. Не худо ли это? Не простят мне такой дерзости бояре. Они тебе сомнений не простят. воли не стерпят мягкости. Чем тверже будет твоя воля, тем короче станут у бояр и языки, и руки. Ты, великая княгиня! На мудрость твою полагаю, Свенальд, слегка вдохновилась княгиня, будь по-твоему, ступай на уж реку, готовь все к тризнештву, честь по чести. Не терзайся! — заверил наемник. — Я выстрою ладный корабль, пусть князь себе плывет. — Покуду древлян, моего сына люто не отпускай. Он вместо меня и бояр смирит, если потребуется, и Киев защитит от супостата, да и за святославом присмотрит. — А Асмут стар и ныне не годится в кормильце, поскольку жребий пал принести черную весть, не худо бы тебе люто определить кормильца. Провожу мужа в последний путь. Тогда и определим, — пообещала княгиня. Мне следует по закону совет с боярами держать. Не станем злить их понапрасну. Разумная ты жена, — одобрил наемник. Мне лестно будет послужить тебе, а люто я сегодня же пришлю. Ей почудилось, будто свеннельд, подобно пауку, опутывает ее своими тенетами не оставляя ни щелочки весь этот тяжкий разговор происходил в тайне, с глазу на глаз однако присем был святослав тихо отрешенно играющий с кистенем в тот миг ни с ни сама княгиня не брали его в расчет четырехлетний княжеч, казалось не в силах щевнять ни сговору лукавому ни делам земны однако едва за воеводой створилась дверь Святослав кистинем в дверь указал, Вослед старому наемнику. — В его словах я не слышал ни слова правды, Не верь ему, мать. — Да, свет мой ясный, — изумилась и сообрадовалась княгиня, Лука, все его и вода, и коварен. — Но и от тебя не услышал правды, — Прервал ее сын. — Почему ты лгала ему? — В ответ на его ложь. Как печально мне на земле! Вдруг по-взрослому загоревал княжич. Еще не взошел на престол, а его уж отнимают. Мне след исполнить свой рог, а вижу, придется всю жизнь сражаться за власть. Вот почему гаснет на Руси свет. Княжич неожиданно зарыдал и безутешно уткнул голову в подол матери. Он селился еще что-то сказать, но слезы перехватывали горло, сводили судорогой уста. — Ты исполнишь свой рог, — попыталась утешить его княгиня. — Ты, суть, великий князь, ты станешь править Русью. Я не позволю отнять твой престол никому. От слов ее Святослав заплакал еще горше. Видно, иного ждал в утешении. Мать окончательно смешалась не знаю, как успокоить сына, взяла его на руки и стала носить по покою. — Не плачь, не плачь, мой великий князь! — приговаривала она. — Пристала ли князю плакать? — Увидят, боярии и скажут, — Святослав, наследник недостойный, слабый. В тот миг взгляд ее остановился на мече. Дарвалдая висел у княжичей в изголовье, не выпуская сына, княгиня сняла меч, поронила задумчиво, а впрочем, плачь. Плач, сын мой, но только мне в подол. Когда же взойдешь на престол и слезы оборонить не смей? Со святославом и мечом в руках она спустилась в гридницу и усадила сына на место отца престол, окованный золотом. Меч положила рядом под правую руку и приспустилась пред ним на дно колено. «Присягаю тебе, великий князь, целую к тебе твой меч!» Святослав тотчас же перестал плакать и вытер слезы. «Теперь я слышу правду, — он всхлипнул, — и клятви твоей верю, да только не настал еще час. Садись со мною рядом, мать!» Она послушно села на престол, и места хватило обоим, жене и дитяти. На славу или на позор творилось невиданное дело. Присягнут ли бояре столь непривычным соправителем над всей русской землей, признают ли законной власть матери и малолетнего чада? А ну как затеют свой совет и приставит опеку, пока не возмужает наследник? В тот же час в гридницу вбежал воевода Претича. Видно, какую-то весть снес до да замеру порога, увидев на престоле княгиню и княжище. Не успела она и слова сказать, как верный воевода склонился на колено перед престолом. — Я, претич, боярый муж, присягаю вам, князи, я мечом своим клянусь повиноваться во всех делах и помыслах ваших. После этих слов... Великий князь обязан был взять свой меч за лезвие и подать его рукоять на целование. Однако слаба еще и нежна была детская рука, чтобы держать обоюдострый булат, рассекающий на лету самый тонкий волос. Мать же его... Великая княгиня, хоть и имела силы, да жесткую ладонь, но не могла коснуться меча на престоле, кроме как устами, ибо не позволял обычай Ее женская суть — принимать клятву на оружие принадлежности, мужской чести и достоинства. И тогда боярин сам взял меч и приложился к нему. — Ты первым присягнул так будь первым боярином подручным. Княгиня указала претичу место за столом у правой руки. Но прежде чем место свое занять, ступай и объяви Киеву. Нет более среди живых великого князя Игоря, мужа моего. А посему на престоле сын его Святослав, и я мать великого князя Святослава. Да скажи еще. Не вечно мне сидеть тут, а до поры! Как мой сын возмужает! Исполню, княгиня!» Претич поклонился и направился к двери. «Постой!» — окликнула она. «С какой вестью ты шел к нам?» Боярин вернулся к престолу. «Мои холопы весь худую принесли». На пристани древлянские послы от князя мало явились будто бы с покаянной головой за смерть мужа твоего, а в самом деле Мал прислал их, чтобы тебя сосватать. Об этом еще никому не ведомо. — Мне ведомо, — тихо проговорила княгиня. — Пошли, глашатые, по Киеву, а сам ступай на пристань да поклич мне предстоящего посла, остальные пусть там ждут. Любо мне о сватовстве договориться. — Добро! — вымолвил Претич спокойно. Однако светлый его взор не мог скрыть тревоги. — Уже ли пойдешь замало? — Ступай, ступай! — поторопила княгиня. — Да скоро возвращайся! Едва боярин удалился, как в гридницу ушел Свенальдич, бравый и отважный Витязь, рожденный от гречанки некогда полоненный отцом. От матери лютуна следовало огромные темные глаза, а от свенальда желтые волосы и длинное лицо, на коем одновременно уживались горячая страсть и холодная бесстрасти. если старый наемник и слуга русских князей всегда прятал свои глаза и взор под густыми седыми теперь бровями, то то сына восмотрел, казалось бы, открыто, доверчиво но с чуть заметной, скрываемой дерзостью, скорее даже легкой надменностью. Свенальдич сломал шапку, поклонился. — Желаешь ли, Витись, быть слугой моим? — спросила княгиня. — Сослужишь ли русскому престолу так, как отец твой? — Желаю, матушка-княгиня, страстно, — ответил польщенный люд, которого раньше допускали ко двору лишь в качестве охраны хочу представить тебя кормильцам к сыну моему святославу свинаич просиял «В сей же час приступлю уж я вскормлю уж я на путь наставлю не спеши явитесь мягко промолыла княгиня прежде исполни мою волю которую хочу поручить тебе в чем я суть госпожа я в миг исполню это должно остаться в глубокой тайне люд — Клянусь, княгиня, постой! — посуровила она и похолодела очами. — Где ныне твой отец? — ушел на уши реку, — доложил Свинальдич, несколько смущенный. — Исполни твой указ. Взял много подводных коней и поскакал наметом, спешит готовить тризну, мне ж велел ко двору явиться. Его темные южные глаза выражали легкую рассеянность, а простота открытого взора преданность и желание служить. Однако, почуяла княгиня во всем этом одно лукавство, люд знал все, и заговор против великого князя. Последующее сватовство вдовы княгини. Ничего не обошлось без участия Свенальдича. — Присягни великому князю Святославу! — потребовала княгиня. И выявитесь суд ты в самом деле смешался, ибо без воли отца своего Венальда не вправе был ни присягать, ни в службу наниматься, хотя и возрастом давно созрел. Мало того, стоял, за полсотни перевалило люту. Он несмышлен еще нашелся Свенальдич, не возмужал, чтобы... А возмужал ли ты, коль без отцовского слова не стопишь шагу? — спросила княгиня. — Не присягнешь Святославу, не сослужить тебе тайной службы, которую намереваюсь поручить. Упоминание о тайной службе разожгло страсть люто. Где тайна, там и честь, и злато. Не мал я уже, княгиня, могу и сам поступать. Присягни. Семь бед один ответ. Витязь встал на колено и присягнул поклялся Святославу служить правдой о Руси мечом своим. Но, исполняя обряд, он горел от нетерпения, а княгиня умышленно тянула, не говорила ему о сути службы. — Много ли оставил тебе дружинный отец? — Семьсот конных, да три пеших, — признался Свинальдич, и что-то заподозрил, нахмурил по-отцовски бровь. — Ежели... Столь наиграта от набега защитить довольно, но, ежели, госпожа, ты замыслила мне, спротив отца, выступить, не договорил устрашился. — Иное я замыслила, — успокоила княгиня. — С чего ты взял, что я хочу с отцом тебя остроить? Откуда у тебя дома такие? — Всей тот час, когда и так горе на Руси! Горела на воре шапка! и холодный северный рассудок не в состоянии был потушить этого пламени какая же служба мне выпадает терял терпение люд коли тайная и с присягой как князю слушай меня свинальдич. и жестко и ласково сказала княгиня доставая из ларца пергаментный свиток перевитый кожным ремнем муж мой игорь покуда правил на руси Казну растратил, а из похода сокровищ не привез. А мне сейчас надобно и злата, и серебра, и камень в самоцветных. Ведь я собой красна да не богата. Как же не богата, матушка, вся русь у твоих ног. Власть еще не суть богатства. А вот ежели при красе своей будет у меня полна сокровищница, стану я первой невестой среди прочих и царь ромейский к моим ногам припадет. Без дружины и оружия я покорю его, как покорить не могли достославные князья. Ох, матушка! — вновь устрашился храбрый витязь. Экую хитрость ты задумала? Сослужишь мне по правде. первым вельможей будешь, — посулила княгиня. Велишь мне дань взять сверх меры, — Задор Свинальдича слегка увял. «В скорбный год и мерные дани не берут. Пошлешь в разбой на хазар, разбоем немного возьмешь. Или воевать их? Мне войны затевать не след нынче. Подожду, пока сын вырастет».